Глава 99. Их корабль двигался прочь от морских ворот. Ветер едва надувал его красные паруса. Следом плыла флотилия купеческих кораблей с другими вельможами. Для того, чтобы пересечь гавань, больших усилий не требовалось. Но когда они оказались в открытом море, им пришлось поторопиться отплыть от пробоины в морской стене, которая затягивала в себя все и вся. Размеры дымного облака, выраставшего над городом от полыхавших во всех кварталах пожаров, отсюда казались устрашающими. Сириус сидел рядом с Натаном, а Ноксимандр рядом с его матерью. «Все будет в порядке, Гэм», — сказала Приси, подойдя к Гэму. Тот поднял голову, поглядел на нее, но ничего не ответил. Повернувшись к Натану, Приси посмотрела ему в глаза, старательно избегая взгляда Дашини. Натан с трудом мог ответить на ее взгляд, но в выражении ее лица было что-то, что он уже видел. «Прежде чем отправиться спать, приготовь постель для Натана», — распорядилась Дашини. «Он умрет, если не отдохнет как следует, чтобы там не думала его мать». Она говорила с таким тоном, каким купчиха могла бы обращаться к служанке или посетитель храма, к одной из афанасийских девиц. Прися поняла это, и была готова протестовать, но потом ее взгляд снова упал на Гэма, и она смиренно склонила голову. «Ты знаешь, что делать?» спросил ее Гэм, и Присе кивнула. Она положила ладонь на плечо своего друга, коротко сжала и отправилась вниз, туда, где располагался камбус и каюты команды. Судно плыло вслед за ветром на восток. На западе над особняком колыхалась дымная завеса. «Поправится ли он? Вот вопрос», — проговорила Дашини. Мать Натана встала перед ней так, что та не могла больше смотреть вдаль. Ее пес подошел и встал рядом. Выражение ее лица говорило о темных мыслях, о ненависти, о том, какого невысокого она мнения о девочке, стоящей напротив. «А что, если не поправится?» — спросила она у Дашини. «Не на это ли ты надеешься?» Что будет тогда? Но и у Дашини было немало ненависти и презрения тоже. Отвернувшись от его матери, она поглядела на Натана. Сейчас, когда она стояла перед ним, напряженная, жесткая, как рукоять кнута, Дашини казалась ему еще выше прежнего, такой высокой, что загораживала все небо. — Он должен поспать, — сказала Дашини. — Гэм, отнеси его, пожалуйста, вниз. — Гэм. Но Гэм не ответил. Вместо него отозвался другой голос. «Возможно, для его отдыха найдется время позднее. Мадам, мадемуазель». Натан узнал этот голос сразу же. Как он мог его не узнать, если слушал лекции, прочитанные этим голосом, на протяжении всего времени своего пребывания в особняке? Этот голос был ему знаком, как никакой другой. Сириус зарычал. На палубе корабля стоял Беллоус. Возле него были жаберники, по меньшей мере двадцать. За их спинами, выскальзывая из воды и шлепая по палубе, словно вытащенные на берег рыбы, лезли новые. Натан схватил Сириуса за ошейник, и хотя у него не было сил, чтобы сдержать зверя, тот повиновался одному его намерению. «Мастер Натан! Господин вернулся!» и вам тоже следует повернуть назад. Ваше возвращение в отчий дом будет подобно возвращению заблудшего ребенка и, надеюсь, не без раскаяния. Несомненно, вас ждет наказание, но господин не жесток. Какова бы ни была ваша участь, все будет сделано в духе восстановления вашего доброго имени, у меня в этом нет сомнений. Белус не казался разгневанным, Но жаберники с трудом скрывали свое отвращение, читавшееся потому, как они изгибали свои длинные пальцы, как зияли щели на их шеях. Дошине, держа обнаженный нож, встала между Натаном и его врагами. «С твоим господином покончено!» – прошипела она. Белоуз вздрогнул. Не столько от ее слов, хотя они явно уязвили его, сколько от вида самой Дашини чье существование привело к этой ужасной ситуации. «Женский ребенок, твоя ярость неуместна. Какую бы боль ты ни желала мне причинить, она несравнима с той, что я уже испытываю по твоей милости. Несравнима настолько, что я ее вообще не замечаю и не буду замечать, как бы ты ни пыталась меня спровоцировать». Белус махнул рукой жаберником, и те двинулись вперед словно нарастающий прилив, медленно и неуклонно. Сириус зарычал, а Наксимандр тоже. Оба пса поглядели на тех, с кем их связывал обед службы, и спрашивая разрешения атаковать, однако ни тот ни другой его не получили. Но вот до Шини разрешения не требовалось. Она шагнула вперед, и в этот момент из камбуза задонёлся вскрик. Присси. За ней показался Пэтч. Одна его рука была залита красным и безвольно висела, но другой, держа в ней нож, он обхватил присе за шею, готовый вонзить его девушке в горло. «Мистер Пэтч», — проговорил Биллоус, делая знак жаберникам остановиться, «ваше присутствие здесь также отнюдь не приветствуется». «Я так и понял, однако же я здесь». Из кармана Пэтча торчал свиток, посредством которого он доказал свое право на проезд, как наследник солидного состояния. Однако свиток Педжа больше не интересовал. — О, помогите! Боже, на помощь! — вскрикнула Присси. Натан сделал движение, но боль была слишком велика. Белус взглянул на него лишь мельком, Педж не взглянул вовсе. — Что вы делаете с этим женским ребенком? Сейчас не время для ваших обыденных занятий. Я и не собираюсь заниматься своими обыденными занятиями. Мне просто нужно обеспечить себе безопасный проезд до тех пор, пока я не смогу сойти на берег. С этой целью я и беру девчонку в заложники, зная, что она в фаворе у нашего нового господина». Судно кренилось и вздрагивало под ударами волн. И даже если Пэтч полагал, что держится на ногах достаточно крепко, чтобы не перерезать Присси глотку по несчастливой случайности, такая возможность не была исключена. Присси приложила руку к лбу, словно собиралась еще больше усложнить ситуацию, грохнувшись в обморок. Белоус шагнул вперед. — Вы ошибаетесь, если считаете, что господство над Мордью перешло к преемнику. — Истинный господин вернулся и мы все будем свидетелями его правосудия». Прижав лезвие ножа к дыхательному горлу Приси, Пэтч шатнулся вперед, к тому месту, где лежал распростертый на полубе Натан. Сириус уже не знал, на кого ему рычать. «Я вернусь с вами, Беллоус», — вымолвил Натан. «Обещаю. Только не дайте ему причинить кому-либо вред. Никто из них ни в чем не виноват». Его голос шелестел, словно ветер, едва слышный, но Беллоус понял слова Натана по их запаху. дыши не бросилась вперед, но мать Натана удержала ее, схватив за запястье. «Будем считать, что мы договорились, Натан», — отозвался Беллоус. «Вы вернетесь со мной, и тогда мы вместе сможем починить то, что вы сломали». Повернувшись к Педжу, он двинулся к нему в сопровождении жаберников господин доверяет мне свои самые могущественные заклинания мне достаточно произнести слово которому он меня научил и мои враги будут уничтожены белоус вытащил из кармана трубку очень простую наподобие подзорной господин утверждает что стоит мне лишь направить ее на объект моего гнева и сказать это слово как те Кому я желаю смерти, окажутся мертвы». Белоус продолжал подступать к Педжу, но было видно, что он колеблется, словно не решаясь уничтожать его, словно такое действие не согласовывалось с его щепетильностью. «Я должен быть сильным», — так сказал господин. «Все когда-то случается в первый раз». Белоус направил трубку вперед и прежде чем Педж успел воткнуть нож в горло Присси, произнес необходимое заклинание. Из трубки вырвался луч красного света и с потрескиванием прошел сквозь воздух, неся магическую смерть Педжу, но не Присси. Однако Педж не был убит. Смеясь, он сделал шаг вперед, и красный луч отразился от него. Гнев Педжа был гораздо больше, чем гнев Белоуза. А круг его врагов гораздо шире, и красный свет разгорался все ярче, пока не осветил Белоуза и его жаберников, заливая их с ног до головы, заполняя их изнутри, так что они засияли сами и сияли так ярко, что в конце концов загорелись. Их кожа вздулась пузырями, лопнула и стала сворачиваться, мгновенно превращаясь в ничто. На тех местах, где они стояли, Обнаружились мальчики. Тощие, хилые, малорослые создания. Они лежали, свернувшись на боку, как будто спали. И Белоуз вместе с ними. Пэтч наклонился над лежащим на палубе Белоузом. Он не мог сдержать желания поглумиться. «Ты не единственный, у кого имеются волшебные игрушки!» Он вытащил из внутреннего кармана сюртука свое зеркальце. То самое! в которое постоянно смотрелся, невротически поправляя волосы. «Гляди, идиот! Защита высочайшего уровня! Лучшее, на что было способно госпожа! Оно может отразить что угодно!» Пэтч опустился на колени, чтобы показать его Белоузу. Зеркальце выглядело абсолютно таким же, как любое другое, используемое для того, чтобы причесаться или проверить, как сидит костюм на спине. Однако теперь оно светилось мерцающей силой. «Неужели ты думал, что я хожу без всякой защиты, глупец? Умри же, напыщенный болван!» Пока его внимание было полностью поглощено белузом Гэм, подгоняемый настойчивыми и раздраженными жестами Приси, выбрался из своего укрытия позади бочонка куда та прежде направила его дожидаться именно такой возможности. Ложная девица была ее фирменным трюком, и она всегда играла свою роль безупречно, имела ли дело с Натаном, с галантерейщиком или кем-либо еще, так что Педж даже не успел смекнуть, что к чему. Без лишних слов Гэм воткнул Педжу в спину стилет, который получил в наследство от Джерки Джо. Тусклый. Ничем не примечательный клинок скользнул между ребрами Педжа в том месте, где они прикреплялись к позвоночнику. Ударить сзади — наилучший способ добраться до сердца противника. И сердце Педжа, пронзенное насквозь, тотчас перестало биться. «От ножа магические зеркала не особо помогают, а, мистер Педж», — сказал Гэм. Трудно сказать, был ли Педж еще жив, чтобы услышать эти слова. Прежде чем вернуть нож на место заглянище ботинка, Гэм обтер лезвие о бархатные штаны Педжа, бугрившиеся над ягодицами, просто чтобы от него была хоть какая-нибудь польза.